Пятое июня второго года миссии, вторник, утро. Место слияния Гаронной и Дордонии. Кочь отважный. Вся команда, не исключая маленького Петра Сергеевича, мирно посапывающего на руках вауле Вали, собралась на палубе отважного и с напряжением вглядывалась вперед, желая как можно скорее узреть родной дом. Родной дом. На протяжении всего путешествия они скучали по нему, думали о нем, он снился им по ночам. Уплывая, они оставили там частичку своего сердца, и потому оно сейчас так сладко щемило в предвкушении встречи с ним. Когда они отправлялись за белой глиной, весна была лишь в самом начале, пойма после разлива только-только просохла, и Андрей Викторович лишь через пару дней после их отплытия собирался приступать к полевым работам. Работа, похоже, была проделана немалая. В глаза бросались четкие прямоугольники картофельных полей, экспериментальные пшеничные делянки и длинные огородные грядки. На этих грядках веления Марина Витальевна чего только не произрастало, включая даже такую экзотику, как арбузы, томаты, перцы сладкие и острые, а также заморские овощи, баклажаны. Грядки весело зеленели, обещая богатый урожай. Все выглядело ярко, красочно и необыкновенно притягательно. Островок счастья среди суровой первобытной природы. Правда, с большого расстояния возвращающимся путешественникам трудно было определить, где и что растет. Издалека виднелись только всходы на грядках, где пышнее, где пореже, да пропалывающие их, стоя кверху, как ком волчица даже пугово красовалась на своем месте, а чуть в стороне, разумеется, виднелся и большой шалаш, в котором в летнее время прописывался Сергей-младший из семейства. Сергей, категорически не любящий работу и всех занятий, понимающий только охоту, в племени огня второй год числился главным огородным сторожем. Что толку с огорода, если едва пробьются всходы, его безжалостно потравят лесные олени, Лошади или свиньи. Вот и сидит в своем шалаше Сергей Младший вместе с женами и почти годовалыми серыми псами, бывшими волчатами, приемными заренными детьми. На охоту с ними ходить еще нельзя, а вот поднять тревогу, если идет кто-то наглый и голодный, они вполне могут. И, собственно, зачем ходить на охоту, если непуганная дичь сама прется на охотника. Только успевай стрелять, или наоборот отгонять, кыш противный, если мясо в племени и так в избытке. Чуть выше полей, между устьем ближнего ручья и соснового бора, внутри которого скрывался большой дом, ровными белеными коробками под подтемневшими за зиму тесовыми крышами стоят строения промзона. Маленькие послеповатые окошки-форточки, которых пока еще держится пленка, и вздернутый на высоту фонарный столб, каждую ночь посылающий по окрестностям недвусмысленный сигнал. Здесь живут цивилизованные люди. Там, где днем и ночью топятся обжигательные печи керамических мастерских, из-под кустов поднимается густой белый дым. Явно Антон Игоревич растапливает печь, куда только что заложил партию свежевысушенного сырцового кирпича. Также хорошо видны подновленные навесы на значительно расширенными летней столовой и кухней, а также поднимающийся оттуда дымок. В летнюю пору топить очаги в большом доме – это значит проявить склонность к одновременно и к садизму, и к мазохизму. А тем, кто хочет попотеть, добро пожаловать в баню. Вот и Антон-младший со всей своей бригадой и семьей рыбачит на своем привычном месте у впадения ручья ближнего водородомия. А вот и лошадь Зорька, всеобщая любимица, умница и красавица, которая сама, без всякого курсирует с ючными корзинами между местом рыбалки и летней столовой. Туда с рыбой, обратно на налегке или с потрохами и объедками, которые положено кидать в воду в качестве прикорма. Наиболее внимательно вглядывался в приближающийся пейзаж Виктор Легран. Ведь как-никак с этими людьми ему предстоит жить всю оставшуюся жизнь. Маленький коллектив команды корабля — это одно, а вот большое поселение, живущее в нем люди это совсем другое. Судя по всему, увиденное ему понравилось. Большое, хорошо налаженное хозяйство, плюс неказистые, но настоящие дома — невиданные в каменном веке. Вот на берегу заметили приближающийся коч. Забегали, замахали руками. Наверняка премия огня исторгала радостные крики, но с такого расстояния ничего невозможно было услышать. Подошла Зорька. Одна из антошиных смуглых девчонок вскочила ей на спину. Впереди корзины, хлопая по бокам черными пятками, погнала четвероногое средство передвижения в сторону летней столовой а потом и дальше к керамическим мастерским. Таким образом она повещала всех о радостном событии – возвращении соплеменников. но «Ну, все, будет нам горячая встреча с музыкой», довольно улыбнувшись, сказал Сергей Петрович. Он был рад возвращению и, прислушиваясь к себе, наслаждался этим чувством. Сейчас, когда берег обетованный был так близко, Он наиболее остро ощущал, как скучал по своему племени, и как дороги ему все люди, что живут в нем, в сытости и тепле, проводя время в мирных трудах и заботах. Вскоре на вполне уже укатанной грунтовке показался отчаянно пылящий уаз. Будь Петрович чуть сентиментальней, прослезился бы от этого, давно не видя новозрелища, так милого сердца. Баранку крутил Андрей Викторович, а рядом с ним сидел Антон Игоревич. Надежные товарищи, коллеги и верные друзья. В подпрыгивающем кузове было полно молодежи. От летней кухни, благ недалеко, оставив дела на помощниц, стропилась Марина Витальевна. За ней следовали еще люди, в том числе и большая часть французской молодежи, а также оставшиеся дома жены, друзья и знакомые возвращающихся путешествий. Не хватало только духового оркестра, но только потому, что такового в племени огня не имелось вовсе. А иначе встреча проходила бы честь по чести, в лучших традициях цивилизованного человечества. Но и без этого ощущалось воцарившееся на берегу радостное возбуждение, мигом пропитавшее воздух над рекой. Те, что находились на судне, также испытывали приподнятость и нетерпение предвкушений встречи с родным домом. Казалось, что и небо стало синее, и солнце засияло ярче. И в эфире словно бы звучала неслышная музыка, улавливаемая только на уровне души, наполняя все существо торжеством и ликованием. Туземки слегка приплясывали и тихонько переговаривались, улыбаясь при этом друг к другу и вглядываясь в берег. Петрович украдкой наблюдал за их лицами. «Вот оно!» Чистое счастье от встречи с родным уютным домом, где ждут и встречают, где только родные и близкие, и все рады, что соплеменники, наконец-то, возвращаются живые и невредимые. Это наполняло сердце вождя чувством удовлетворения от того, что он делает для этих женщин и для всего племени, и уже в который раз он мысленно одобрил свое давнее решение покинуть двадцать первый век. Постепенно толпа на берегу густела. Весь этот комитет по встрече собрался в районе Старой Пристани, как раз там, где год назад отважный причалил к земле. Туда и вел свое судно его бессменный капитан, на подходе к кустью ближнего отодвинув под от штурвала лоха Анну. Дело в том, что тяжело нагруженный калиновой глиной коч в море Сергей Петрович не рискнул бы выйти с таким грузом. Едва ли смог бы пройти по руслу ближнего ручья, была большая вероятность, что на одном из поворотов он может застрять в вылезтом дне. К тому же, разгрузившись, Петрович собирался совершить еще один вояж до берегов Корнуолова, южная конечность Британии, за разбросанные по его пляжам кристаллами кассетерита из размытых моря месторождений. В первую очередь Олова требовалось племени огня для производства оконных стекол после того, как будет налажена плавка стекла, которую Антон Игоревич обещал в самое ближайшее время. Кроме касситорита, для производства стекла требовалось добыть еще и натриевую соду, которую Сергей Петрович и Антон Игоревич собирались получать, сжигая морские водоросли, выброшенные на берег Бискайского залива прибоем. И этот вопрос тоже не терпел отлагательств. Резко выросшее племени огня, едва перезамывавшему в вставшем тесном большом доме, срочно требовалось новое жилье. Если тесовые крыши вождей пока удовлетворяли, то что прикажете вставлять в окна? Бычьи мочевые пузыри? Да нет уж. Если возможность произвести настоящее стекло, то пусть будет стекло. Впрочем, что и в каком порядке добывать – Петрович собирался несколько позже обговорить на совете вождей, а пока предстояло закончить текущее путешествие и, причалив к берегу, выслушать все приветственные речи и местные новости, сообщив взамен свои. Если кончина скандалистки и диссидентки Жебровской, скорее всего, оставит большинство членов племени равнодушными, разве что птихаря порадуются волчицы, над которыми она издевалась. То повествование о приключениях Виктора Далеграна наверняка вызовет живой интерес. А то как же? Новый человек в племени, да еще происходящий из относительно цивилизованного XVIII века, соплеменник французских школьников и современник Робеспьера, Марата и Наполеона. Одним словом, скучно не будет.